На станции Батраки Телегин сел в 12-часовой поезд и в 5 пополудни шел с Самарского вокзала на квартиру доктора Булавина. На нем снова был помятый и порванный френч с подполковническими погонами. Он с живейшим любопытством, как давно невиданное, прочитывал по пути театральные афиши, воззвания, объявления. Все они были на двух языках – русском с буквой ять и чешском. Когда Дмитрий Степанович, подъехав к себе на машине, открывал парадное, к нему быстро подошел офицер. Простите, вы доктор Булавин? Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, он разглядел только подполковничьи погоны. Да, я Булавин. Я к вам по очень-очень важному делу. Понимаю неприемный час...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 Из передней Дмитрий Степанович прошел первым в кабинет и сейчас же запер дверь во внутренней комнаты. Там было освещено, видимо, кто-то из домашних еще не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив, мрачно взглянул на кипу бумаг для подписи, сунул пальцы между пальцами. Ну-с, чем могу служить? Где Даша? Доктор сейчас же стукнулся затылком о резьбу кресла. Теперь, наконец, он взглянул в лицо просителя. Года два тому назад Даша прислала любительскую фотографию себя с мужем. Это был он. Доктор вдруг побледнел,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 Телегин, ну, как же вы? От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивана Ильичу. Кинул на нас пенсне, не прежнее в никелевое оправе треснувшее, а солидное, золотое, и, заторопившись, для чего-то стал выдвигать ящики стола полные бумаг. Телегин ничего не понимал. С изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу. Сейчас подумал, черт его знает, может, он догадывается. Пожалуй, поставлю его в ужасное положение, ведь как-никак министр. Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши. Письма не доходят, не имею понятия, что с ней. Да жива, жива, благоденствует. Я в добровольческой армии сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командирован штабом на север секретным поручением. Так-так. А в каком полку изволите служить? В солдатском. Так, значит, есть э, такое в добровольческой армии. А на долгах нам пожаловали? Сегодня ночью еду. Превосходно. А куда именно? Ну, простите, это военная тайна. Э, не настаиваю. Иными словами. По делам контрразведки? Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал. Так, супруга ваша в добром здравии. Вот, почитайте, получил от нее на прошлой неделе. Тут и вас касается. Доктор бросил перед Телегином несколько листков бумаги,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 Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал в полголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семен Семеновича говядина. на письмо было написано чернильным карандашом. Буквы чем дальше, тем становились крупнее,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 Неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич Куличик, кажется, прямо из Петрограда. Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация, Союз защиты Родины и Свободы, была раскрыта чрезвычайкой и в Москве поголовные аресты. Куличик уверил, что мое имя найдено в списках организации, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль. Мы приехали к вечеру, А на рассвете я проснулась от выстрелов. Подходили большевики. Город будто вымер. Ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, проходов из Рыбинска со снарядами. Надежды не оправдались. Выяснилось, что села вокруг Ярославля и не думают идти на помощь. Что ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков. Несколько дней куличик держал меня в подвале. Я бы все равно сошла с ума в подвале. Я надела косынку с крестом и работала. Я старалась быть полезной. Три дня под огнем я работала, как милосердная сестра. Ночью, руки в крови, платье в крови, повалилась на койку. Будет! Мальчишка, офицер! Скочила, закричала, мерзавец, озверел, молча вывертывает руки. Папа, я выстрелила в него из его револьвера. Не понимаю, как это случилось. Кажется, он упал, не помню. Выбегаю на улицу, зарево горит весь город, рвутся снаряды. Как я не сошла с ума в ту ночь? Я больше не верю в человеческий образ. Эти великолепные люди с прекрасными словами о спасении Родины... Сволочи, звери, даже не Конор Юрьевич Куличек. Ему я поверила, по его наущению поехала в Москву. Даже он вчера мне заявил, буквально. Людей расстреливают, кучами валят в землю. Винтовочная пуля, вот вам цена человека. Мир захлебнулся в крови, а тут еще с вами нужно церемониться. Я сопротивляюсь, папа. Я не могу быть только угощением после стопки спирта.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 после всего, что было. Ты понимаешь, папа? Чтобы не объяснять всего, я сказала только, ничего у нас не выйдет. Я люблю Ивана Ильича. Я не солгала, папа. Я не солгала. Я не забыла Ивана Ильича. Ты ведь знаешь, мы расстались в марте. Он уехал на Кавказ в Красную Армию. Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный. У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко. Прошлого я не разорвала. Папа, я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чем уже, когда увижусь с тобой, не говорить. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги нескольких человек. Шепот. Иван Ильич поднял голову. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна. Окна докторской квартиры находились по-провинциальному невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль человеческая тень, и еще длиннее от нее тень винтовки. Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу плечо о плечо двое молодцев мещанского вида в картузиках, в вышитых рубашках. Сзади них моталось рожебородое вегетарианское лицо говядины. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, три направленных на него револьверных дула. Опытом военного человека он понял, что отступать, имея на плечах сильного и неразбитого противника, неблагоразумно. Перебросив Браунинг в левую руку, он сорвал с пояса из-под френча небольшую гранатку, к которой было прикручено письмо Гимзы. Бросай оружие! И возглас этот весьма понятный, и весь вид Ивана Ильича были столь внушительны, что молодцы смешались и несколько подались назад. Вегетарианская физиономия метнулась в сторону. Еще секунда была выиграна. Телегин со взмахнутой гранатой повис над ними. Бросай! И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уже не мог ожидать. Ореховая дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза, пальчики ее, вцепившиеся в косяк, худенькое лицо, все дрожащее от волнения. Его! Около нее очутился доктор, схватил ее за бока, утащил, и дверца захлопнулась. Иван Ильичу стремился к ореховой двери, со всей силой плечом толкнул ее, что-то в ней треснуло, и он выскочил в столовую. Он все еще держал в руках орудие убийства. Даша стояла у стола, схватила с ушей за отвороты полосатого халатика, горло ее двигалось, точно она глотала что-то. Даша стремительно побежала к Ореховой двери и повернула в ней ключ. Господи, как это ужасно. Она схватила его за руку и увлекла в темный коридорчик, а из него в узкую комнатку, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка, да у стены железная кровать со смятыми простынями. Ты одна здесь? Я прочел твое письмо. Беги, да беги же, с ума сошёл. Из окна неясно был виден двор, тени и крыши, сбегающих к реке построек. Внизу огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро пахнущий дождем. Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича, подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот. – Прости меня, прости. Беги, немедли, Иван, беги. – Но как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки. Избежал тысячи смертей, и вот глядит в единственное лицо. Беги. Он нагнулся и поцеловал ее. Холодные губы ее не ответили, только затрепетали. Я тебе не изменила, даю честное слово. Да. Мы встретимся, когда будет лучше, но беги, беги, умоляю. Даша, пойдем со мной. Нет, ты понимаешь, я буду ждать тебя за рекой. Завтра ночью. Нет, не хочу. Не хочешь? Не могу. Хорошо. В таком случае я остаюсь. Нет! Нет! Беги! Он отодвинулся к стене. Даша ахнула, всхлипнула. И вдруг остервенела, накинула, схватила за руки и опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок. Даша в отчаянии прижала с теплой головой к рукам Ивана Ильича. Я прочел твое письмо. Я все понял. Они уже на дворе... Они тебя убьют, убьют. Почему ты не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают. Ты видишь, что здесь за люди. Лучше и... себе бедствия, но я буду с тобой. Нет. Дитя мое, все равно ты уходи. со мной в жизни и смерти. Как мое сердце со мной, так и ты. Верна буду тебе до смерти. Но уходи. Пойми, я не так, кого ты любишь, но я буду. Буду такой. Хорошо, я все понял. Прощай. Он кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз. Только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая. Даша высунулась в окно, но ничего не было видно. Тьма, желтые огоньки вдали.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 Стояли готовые к бою доктор с маленьким никелированным револьвером и говядин, вооруженный наганом. Даша стиснула кулачок, бешено взглянула в рыжие глаза говядина. Негодяй! Вас-то уж расстреляют когда-нибудь, негодяй! Длинное лицо его передернулось Стало еще бледнее, бородка повисла, как неживая. Доктор делал ему знаки но говядин весь уже трясся от злобы. Эти шуточки с кулачком бросьте, Дарья Дмитриевна. Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня. Кажется, даже туфелькой кулачок ваш спрячьте и вообще бы советовал мной не пренебрегать. Семен, Семенович, теряйте время. Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович, телегин от нас не уйдет. Вы не посмеете. Ну, мы увидим.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 Мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне... Даша мгновенно побледнела. От усмешки лицо говядина все перекривилось, как в дурном зеркале. Он взял фуражку и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Страшный человек этот говядин. Где мое письмо? Там, чёрт, чего знать, в кабинете на ковре. Даша ушла. Сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал, огонек плясал около кончика папироски. Я исполнил свой долг, милый моя. Он большевик, того, контрразведчик. Гражданская война, знаешь, не шуточки. Тут приходится жертвовать всем. На то мы и обличены властью. Народ никогда не прощает слабости. Является, ясно, как божий день, выведать у меня, что ему нужно, и при удобном случае меня же укокошить. Видала, как он вооружен? С бомбой? Я всегда не любил твоего Телегина. Очень хорошо сделала, что с ним порвала. И начал-то с примитивнейшей хитрости, если заинтересовался, где ты если говядин его схватит никакого сомнения у говядина превосходная агентура знаешь ты с говядином с целишком уж резко обошлась говядин крупный человек его ячейки очень ценят и в штабе время такое мы должны жертвовать личным для блага страны вспомни классические примеры ты ведь моя дочь Правда, голова у тебя, хотя и с фантазиями, но не глупая голова. Если говядин схватит его, ты сделаешь все, чтобы спасти Ивана Ильича. Ты ведь сделаешь это, папа. Нет, нет, глупости. Желаю тебе же добра. Нет. Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа. Ты девчонка, ты просто дура. Телегин негодяй, преступник, Военным судом он будет расстрелян. Если все большевики такие, как Телегин, стало быть, большевики правы. Дура, дура! Большевиков твоих вместе с Телегином надо вешать на всех телеграфных столбах. Мерзавец, что ты беснуешься? Ты мне не отец. Сумасшедший, растленный тип. 18-й год кончался, пронеся с диким ураганом над Россией. Фронт был повсюду, и на далеком севере, и на Волге под Казанью, и на Нижней Волге под Царицыном, и на Северном Кавказе, и по границам немецкой оккупации. На тысячи верст тянулись окопы окопы.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 где ждут не дождутся отцов и сыновей, дослушают да рассказы про такие страшные дела, что ребятишки начинают плакать на печке. В ответ на осенние уныние Центральный комитет партии после того, как республика справилась с мятежами, мобилизовал в Москве, в Петрограде, в Ивановознесенске наиболее стойких коммунаров и направил их в армию.